Пятнадцать. Жизнь шла своим чередом. Колхоз стал понемногу налаживаться, житье полегчало, и вместе с этим тускнела память о войне. Стирались ее следы в душах людей. Мы, Салиман, все так же работали в колхозе. Работу бригадирскую я передала молодым, сразу же как солдаты вернулись с фронта. Три года без вас поработала, походила по мукам, а теперь вы вернулись. «Беритесь за дело сами», — сказала я ребятам. «А меня увольте. Постарела я за эти годы. Буду вам и так помогать». «Тогдашняя молодежь, меня и сейчас зовет бригадир АПА. Стало быть, уважают еще». Хотя жизнь не вошла в свою колею, мы с Салиман так и не обрели покоя. Никто этого не замечал, но в душе мы постоянно страдали. Постоянно думали об одном и том же. На первый взгляд, казалось бы, чего легче. С глазу на глаз откровенно потолковали. Так и так, мол, пусть каждый пойдет по своей дороге. Пусть каждый устраивает свою жизнь. Да, суть была очень проста. Если бы невесткой моей была не Алиман, а какая-нибудь другая женщина, если бы не была она так добра со мной, я, недолго думая, сказала бы ей в глаза, что, мол, нечего засиживаться, пока не поздно, Найди себе мужа и уходи. А ей Алиман не решала сказать этих слов. Ведь как не подстилай слова помягче, как их не выбирай, а смысл остается тот же: грубый и жестокий смысл. Я не имела права гнать ее по неволе. Однажды, как-то заехали к нам по пути ее родственники из Каиндов. Чтобы совесть моя была чиста, я заставила себя сказать им, что, мол, Алиман, свободно, и я готова благословить ее». Но Алиман им так отрезала, что мне было неудобно перед людьми и за себя, и за нее. Она и говорить им запретила об этом. «У меня, мол, своя голова есть. Уйду или не уйду, когда уйду, это дело мое, и не вмешивайтесь в нашу жизнь». Каялась я потом, что поспешила. Глаза прятала от Алиман. А она, умница моя, все поняла. Словом не обмолвилось, как будто ничего и не было. Вот так мы и жили. Жалели друг друга. Обманывались надеждами на возвращение Джайнака. Потом и эти надежды иссякли. А время шло. И уже стало поздно. Как это получилось, я и сама не знаю. А илта наш на скотопрогоне. Издавна гоняет здесь скот. Весной в горы, а осенью с гор в степь. Бывает, что задерживаются у нас скотоводы по несколько дней. Отдых дают себе и отарам Осенью сорок шестого года гонял здесь свою отару по суходолу в поймище один молодой чабан из соседнего ила. Видно, солдат бывший. На нем еще была серая шинель. Ездил он на хорошем коне, с рожьем через плечо, шубу возил с собой, притороченную к седлу. Часто он проносился рысью по Наносится Но носится и ладно. Мало ли людей ездят по дорогам, кому какое дело. Я его и знать-то не знала. В ту осеннюю пору свадьбы шли воили. Кто-то устроил в честь свадьбы сына козлодраньи на конях. Чебан этот оказался ловким наездником. Мы с Алиман собирались на свадьбу сходить. Пока она принаряжалась, по улице проскакал кто-то и словно упал у ворот. Я выбежала глянуть. Это был тот Чебан.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 «А кого тебе надо?» говорю. Тогда он пробормотал. Мол, уронил козла, подхватил его с земли и, развернув коня, умчался вверх по улице. Тут подоспела погони за ним. Увидели, что он ушел с козлом и тоже следом помчались на конях. Вот и все. После этого я его не встречала. А тогда вроде обидно было. Раз уж привез в дом козла, должен его оставить хозяевам, обычай такой а, может быть, и в самом деле уронил случайно. Так почему же козел лежал не на улице, а под воротами? Что это могло значить? Когда из дома вышла лиман, я сразу все поняла. На ней был цветастый полушалок, шелковое платье. Она окинула меня быстрым взглядом, опустила голову, застыдилась. «Пойдем, мама», — тихо сказала она. Без слов стало ясно,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 Я желала ей этого, как счастья, а тут страх вдруг охватил меня. Забеспокоилась я, будто не невестку, а дочь родную должна выдать замуж. Боялась я, как бы она не ошиблась, каково-то ей будет в новом доме, да к каким людям попадет, да что замуж окажется. И на свадьбе, и по дороге, когда возвращалась домой, и дома, не выходила у меня из головы. «Ты хорошо узнала его, Алиман. Что он за человек? Не торопись, доченька Алиман. Смотри, не ошибись. Узнай хорошенько человека», — просила я ее про себя. И думала, как бы не оказаться помехой на пути молодых, как бы так сделать, чтобы Алиман не стеснялась меня, как бы осторожно дать ей знать, что она вольна поступать, как считает сама нужным. Я старалась скрыть свою тревогу, разговаривала с ней, как обычно, даже шутила, смеялась, чтобы она не насторожилась, и, не дай бог, не подумала, что я не одобряю ее. И все-таки знала она, оказывается, о чем я тревожилась. Вечером, когда лиман взяла ведро и пошла по воду, я облегченно вздохнула, словно гора свалилась с плеч. Вот и хорошо. Пусть встретится с ним, подумала я. Но она быстро вернулась назад. На реку не пошла а принесла воды из-за рыка. «Мама», — сказала она, ставя ведро на место, «я воды согрею, помой себе голову». «Успеется», — говорю доченька, «завтра есть день, если тебе куда надо». Но она перебила меня. «Завтра на работу некогда будет. Ты помой, мама, а я тебе волосы расчешу гребнем». Нагрев котел воды, Алиман принялась возиться со мной, как с маленькой девочкой, которая сама не может вымыть себе голову. Сперва она заставила меня мыть волосы кислым молоком, потом душистым мылом, потом водой и снова мылом, и все время не отходила ни на шаг, то и дело меняла воду, горячую меняла с холодной и ковшом поливала мне на голову. В другой раз я бы не утерпела, сказала, чтобы она оставила меня в покое, но в тот вечер я не могла так поступить. Я чувствовала себя виноватой, потому что из за меня она не пошла на свидание вот ведь беда но зачем она это сделала досадовал я и на себя и на нее а алиман как будто была очень довольна всем и лишь расчесывая мне гребнем косы сказала грустно мама когда то косы твои были густые наверное и ты ведь молода была но она тихонько погладила меня по голове и ласково коснулась ладонями моего лица я не поднимала глаз Слезы навертывались. Стало быть, прощается со мной. Думала я с тоской. Потом она заплела мне косы и достала из сундука свои давнишние духи. Косым их покупал, а она все берегла. Я стала отмахиваться. «Да что ты, Алиман, Бог с тобой! Зачем мне это? Стыдно на старости талет, люди засмеют. А она и слушать меня не хотела. Смеялась» развеселившись, надушила мне лицо, шею, голову, вылила все, что оставалось в пузырьке, а потом стала обнимать меня, рассматривать со всех сторон. «Ну вот смотри, какая ты у меня молодая и красивая стала!» — радовалась она своей затее. Я тоже повеселела. После чая Алиман сказала, «А теперь будем отдыхать, мама. Я тебе сейчас постелю». В ту ночь мы обе не спали. Алиман думала о чем-то своем. Вздыхала в углу, ворочилась сбоку бок, А у меня душа была полна ею. То мне виделось, как Алиман бежала по пшенице к комбайну с букетом дикой мальвы, как она положила мальву на ступеньки комбайна и как озорно побежала назад. То мне виделось, как она не давала косыму сесть на коня, как она, словно малое дитя, с плачем цеплялась за его руку. То вспоминалось. Наша поездка на станцию. Чудилось, мы быстро едем на бричке. Алиман сидит со мной рядом с морозным румянцем во всю щеку, и вся запорошена снегом. Снег налип на полушалок, на выбившиеся пряди волос, на воротник, и она от этого кажется еще красивей. То мне виделась, как она кинулась ко мне с распростертыми руками. — Мама! Вдовы мы! Несчастные вдовы! то виделась, как она убегала от меня в черном платке по красному полю тюльпанов. Все, что связывало нас, перебрала я в памяти и вдруг представила себе, как она уходит с тем чабаном, угоняя его отару по суходолу. Будто слышу ее голос. «Прости, мама, ухожу я. Не поминай лихом. Прощай, мама!» Я бежала за ней по крутояру, Махала рукой и тоже прощалась. «Прощай, свет мой!» «Закатилась звезда моя!» «Прощай, Алиман!» «Будь счастлива!» «Прощай!» «Эй, парень!» — кричала я чебану, «Смотри, не обижай ее!» «Береги мою невестку!» «А не то прокляну тебя!» «Страшной клятвой прокляну!» Слезы стекали по лицу на подушку. Я тихо плакала, укрывшись с головой что бы не услышала Алиман. На другой день, вернувшись с работы, Алиман никуда не пошла. Осталась вечером дома. После этого Чебан угнал куда-то от Тару и больше не появлялся. Алиман, видно, переживала это. Ходила хмурая. Плюнула бы на меня и ушла с ним, коли он по душе тебе. Ругала я ее про себя и жалела. Эх, бедняжка ты моя гримычная, и на что ты уродилась такая на беду свою? Но дни шли, и понемногу все это забывалось. Ранней весной тот чабан снова появился у нас. Я приметила его в помеще где он пас овец, и снова Алиман стала уходить по вечерам и возвращалась поздней ночью. Я ей ничего не говорила. Сама она должна была решать свою судьбу. Как-то ночью я долго ждала Алиман. Аил весь спал, и я прилегла была, прикрутила лампу, но не спалось. Неспокойно. Тяжело было на душе. Ожидая лиман, я прислушивалась к каждому шороху за окном. На дворе стояла луна. Тучи иногда задевали ее краем. Погода была тихая, весенняя. Знобила меня. Не от холода, а от одиночества. Укуталась я в шубу и задремала, сидя. А потом проснулась, испугавшись чего-то. Смотрю, а лиман появляется в дверях. Пуговицы на платье сорваны, видна голая грудь, волосы растрепаны и глаза помутневшие. Первый раз я видела ее пьяной. Переступив порог, она зашаталась, едва не упав, схватилась за печку и замотала головой. У меня мороз пробежал по коже. — Что смотришь? — спросила она, подняв голову. — Ну что ты смотришь на меня? — Да, я пьяна. — Да, я пила водку. А что мне остается делать? Кому же пить, если не мне, а? Что молчишь?» Онемела я. Слово не в силах было выдавить. Жутко было глядеть, до чего невестка моя докатилась. Алиман стояла все так же, держась за печь. Опустив голову, она вдруг зашептала. «Мама, ты ничего не знаешь. А я... Я сегодня, помнишь, когда провожали Косыма, мы ходили на реку? Вот там!» и, не договорив, вскрикнула, схватилась за голову, упала на пол и забилась в плаче. И только тогда я пришла в себя. Тянулась я к ней, схватила ее, прижала к груди. Что с тобой, Алиман? Что ты плачешь? Ну скажи, опечалилась или обидел кто? Скажи, скажи мне! Или на меня в обиде? Если в обиде, выскажи все, что на душе. Нет. «Нет, мама, мамочка!» — захлебывалась Алиман в слезах. «Бедная моя, несчастная, одинокая моя! Ничего-то ты не знаешь! А если бы я знала, что бы ты могла сделать? Ой, мама, мама! Ой, мама!» Долго еще настанала, уткнувшись в меня мокрым лицом, а потом понемногу успокоилась и уснула но и во сне она продолжала всхлипывать и жалобно стонать. До самого рассвета просидела я у ее изголовья и все думала. Как нам быть дальше? Что делать? Решила поговорить с ней на чистоту, но утром она не стала разговаривать со мной, и без того ей было тошно. Молча, глазами, просила не напоминать ей о том, что случилось ночью. Только когда мы выходили на работу, тихо сказала в воротах. «Прости меня, мама». И я не стала больше тревожить ее. Прошло месяца три. Летом было следствие по делу того самого дезертира Джиншекула. После войны он не решался открыто вернуться в Аил, но украдкой по ночам, оказывается, бывал дома. Скрывался он где-то в Казахстане, промышлял там спекуляции, перепродавал ворованный скот и вот попался. Выяснились его прошлые дела. И Джин Шикула привезли к нам в научное дознание. Ко мне тоже прискакал рассыльный сельсовета. Говорит, вызывают тебя свидетелем. Я пошла. На улице встретила Алиман. Она возвращалась с работы. Усталая, понурая, шла она в сторонке от всех. Потемнела она лицом в туалета Мне стало жалко ее. И чтобы не сидела она дома одна, я сказала ей. Идем, детка, сходим в контору. Домой вернемся вместе. А она ответила: Нет, мама, что мне там делать? Я пойду домой, голова что-то болит. Ну иди, сказала я ей, да приляк, отдохни, коровы я сама буду доить». Возле Сельсовета стояла глухо крытая машина. На крыльце толпились люди, вызванные как свидетели, и те, что завернулись сюда по пути с работы. Давненько я не видела Джен Шекула. Почитай лет семь. Видно, дурная жизнь шла ему впрок. Здоровенный, толсторожий. Сидел он на скамейке у окна, угрюмо поглядывая с подлобья. Я огрызался в ответ кому-то. Ты говоришь, что вор, а вы меня ловили руками? Вы меня видели глазами? Нет. Так вот, не возводи на не возводи поклеп. Можешь говорить сто раз, и все это пустое. Факты. «Факты нужны!» Услышав это, я рванула приоткрытое окно и крикнула с улицы. «Ты врешь, сволочь! Тебе факты нужны! Вот я! Факт!» «Мамаша, войдите сюда!» — попросил меня следователь, привстав из-за стола. Я вошла и сразу заговорила. «Да, мы тебя не ловили на месте преступления. Да нам и некогда было гоняться за тобой!» Мы тогда ногтями пахали землю, мы тогда хлеб добывали для фронта, мы тогда колоски собирали, чтобы прокормить детей, а ты угонял наших лошадей, с плуга срывал тягло рабочее. Ты тогда вырывал из рук последние семена, собранные по зернышку. От детей отрывали мы, а ты от нас. Значит, ты был врагом и когда я догнала тебя и крикнула «Стой!» «Я тебя знаю, шакул стой!» Ты обернулся и выстрелил в меня. Вот тебе факты. Я замолчала, и следователь сказал мне «Спасибо вам, мамаша. Теперь вы свободны. Можете идти домой». Я выходила из сельсовета, как вдруг к двери выскочила жена шакула Она как бешеная накинулась на меня с криком Ах ты, корга одинокая! Ты все правда ищешь, и правда карает тебя. Так тебе и надо. Мало было тебе, теперь поплачешь. Откуда живот у твоей невестки, а? Под носом у тебя твоя шлюха забрюхатила, а ты правды ищешь. Вот и поищите теперь вместе, бесстыжей твари. Люди оттащили ее от меня в угол, зажали ей рот, но я сказала им отпустите ее. «Не троньте!» и молча пошла домой. То ли пыль по дороге была такая горячая, то ли стыд сжег мои ноги, но сначала я чуть не бежала, а потом медленно побрела, стала собираться с мыслями. Никогда мне в голову не приходило такое, а ведь можно было догадаться. В последнее время Алиман как-то странно изменилась, неразговорчивой стала, нелюдимой, сторонилась даже подруг своих. Я приписывала это тому, что с Чебаном тем у нее ничего не получилось. Он еще весной ушел в горы, и след его простыл. Думала, что не поладили они. Вот она и переживает. Однако дело-то оказалось совсем другое. Ах, какая беда! Но кто мог знать, что так получится? Растерялась я. Не представляла, что делать. На другой день вечером Альша позвала меня к себе заглянуть на огонек. За чаем и разговорами она сказала, между прочим, а жена Джен Шакула ночью переехала куда-то из Аила. Я промолчала. Какое мне было дело? Переехала, но ну и пусть каждый волен себе. И только потом, года через два, я узнала. Пришли ночью люди к жене Джен Шакула, погрузили все ее добро на брички и сказали Езжай, куда хочешь. «Тебе у нас воили нет места». После этого никто никогда не напоминал мне о нашей солиман беде Может быть, самой ей говорили что-нибудь. Может быть, люди всякое думали про себя. Кто жалел, а кто осуждал ее. Но мне никто не намекал об этом. И за это людям великое спасибо. Прошло столько лет, но все по-прежнему уважают меня. После того, как я узнала, что Алиман беременна, у нас с ней ничего не изменилось. Жили, работали, советовались обо всем, как и раньше. О своем будущем материнстве Алиман не заговаривала. То ли не решалась, то ли откладывала до поры до времени. Я тоже молчала об этом. Щадила ее гордость. А главное, в душе я не осуждала ее. Права такого не имела. Потому что вся жизнь ее проходила на моих глазах. Все я видела, все я понимала, и в чем-то сама была виновата. И поэтому я сразу сказала себе, если Алиман совершила грех, то это и мой грех. Если она родит, то это и мой ребенок. И весь стыд, все тяготы и муки возьму на себя. Я знала так же, как и она, что рано или поздно наступит день, когда мы по заговорим и простим друг другу долгое молчание. И все же... Мы откладывали разговор сегодня на завтра, завтра на послезавтра. Однажды я все-таки проговорилась. К концу лета, когда лима носила уже пятый или шестой месяц, как-то рано утром я погнала корову к стаду. Мальчишка-пастушок звенел в то утро, как кочеток. Стадо поравнялось с нашим двором. Погоняя коров, пастушок улыбался мне во всю рожицу. — Тетушка Толганай, — сказал он, — Суинчу! «Давайте мне плату за хорошую весть. Сноха деда Джарабека родила». «Да ну, когда родила?» «На рассвете». «Девочка или мальчик?» «Девочка, тетушка Толганай». «Сказали, что имя ее будет Жаворонок, потому что родилась она на заре, как Жаворонок». «Вот и хорошо. Пусть долго живет. Спасибо за добрую весть». «Очень тронула меня» что этот мальчишка-сирота так радовался тому, что кто-то родился на свет. Довольная этим, я пошла домой. И как это могло случиться, что в ту минуту я забыла о том, о чем думала днем и ночью? Я крикнула в воротах. — Алиман, ты слышала новость? Снохаджи Рабек родила девочку, слышала? Бедняжка так тяжело переносила. Слава Богу, благополучно. И, не договорив, осеклась словно камень попал на больной зуб. Алиман стояла молча, опустив глаза и добила, прикусив белу. Что подумала она в тот миг? Может, у нее мелькнула мысль, что когда она родит, никто не будет с такой радостной вестью оповещать об этом людей? Мне стало невыносимо жарко от стыда за свою неловкость, не смея взглянуть ей в глаза, Я подсела к очагу и принялась подкладывать кизяки в огонь, хотя в этом не было никакой нужды. Когда я обернулась, Алиман, все так же опустив глаза, стояла у стены. Сердце защемило от жалости.